В северной половине Африки, в юго-западной Азии, от Аравии до Индии и до Туркестана и в Южной Европе живут многие виды рода халцит, халсидас, принадлежащих к семейству сцинковых, сцинсидая. Халциды, в общем, походят на веретенец. Из них особенно замечателен сепс трехпалый, халсидас тридактилюс, который водится в прибрежных странах Средиземного моря, в Испании, Сицилии и Алжире. Сепс трехпалый имеет заостренную голову и длинное змееобразное туловище, незаметно переходящее в хвост. Но от змеи и веретеницы сепс ясно отличается тем, что имеет недоразвившиеся конечности, и на них по три зачаточных пальца, которые вооружены едва заметными когтями. По образу жизни Сепс очень напоминает нашу веретенницу, но имеет гораздо меньшие размеры, около 40 см, питается он маленькими насекомыми, пауками и улитками, он очень любит теплоту и солнце, но в противоположность веретеннице предпочитает сухие песчаные и каменистые равнины. Простой народ, однако, считает это совершенно невинное животное страшно ядовитым и беспощадно преследует его. Кроме человека, у Сепса есть еще бесчисленное множество врагов. Его преследуют все маленькие хищные млекопитающие и птицы, а также вороны, сойки и куры. Представители семейства хамелеонов, так сильно отличаются от других ящериц, и так мало имеют с ними родственного, что выделяются в совершенно особый подотряд червеязычных — вермилингуя хриптоглоса. Туловище хамелеонов сильно сжато с боков, имеет заостренный выпуклый в виде зубчатого гребня хребет, голова пирамидальная или плоско сжатая и обыкновенно украшена шлемом с гребнем, а спереди заострена и вообще имеет очень странный вид. Шея очень коротка и совершенно слита с головой. Во рту на челюстях сидят очень острые, хотя и небольшие, зубы. Ноги устроены не менее странно. Они очень длинны, тощи, имеют по пяти пальцев, которые по два и по три слиты вместе. На передних ногах соединены вместе три внутренних пальца и по два наружных, а на задних, наоборот, по три наружных и по два внутренних. Таким образом, ноги похожи отчасти на клешни раков. Хвост также служит хватательным органом, сильно развит, к концу постепенно утончается и имеет способность свертываться спиралью. Он не так хрупок, как хвост большинства других ящериц, но зато и не отрастает, если отломлен. Еще более замечательно строение глаз хамелеонов. Они покрыты толстыми, сросшимися между собой веками, так что посредине остается только маленькое отверстие для зрачка. Оба глаза совершенно независимы друг от друга в своих движениях. Хамелеон может смотреть правым глазом вперед или вверх, или вправо, а в то же время левым глазом влево или вниз. Благодаря такому устройству глаз это странное животное может очень удобно, не поворачивая головы, обозревать всю окрестность. Таков хамелеон снаружи, но и внутреннее его строение не менее своеобразно и замечательно и отчасти напоминает организацию первобытных ящериц, именно динозавров. Не вдаваясь в подробности организации, укажем лишь на чрезвычайно своеобразно устроенные легкие и в особенности на устройство языка. В легких хамелеонов есть очень много слепых отростков, при наполнении их воздухом животное может сильно раздуваться. Язык, имеющий важное значение в жизни животного, заслуживает подробного описания. В состоянии покоя Он лежит втянутом в закрытой пасти. Но вот хамелеон заметил добычу и открывает рот. Тогда язык моментально выпрямляется и выбрасывается из пасти, причем сильно удлиняется. На 10 и более сантиметров утолщается и делается твердым. В вытянутом положении язык имеет толщину гусиного пера. На ощупь эластичен, красноватого цвета, К концу сильно утолщается и на самом кончике имеет углубление, высланное морщинистой слизистой оболочкой с многочисленными железками, из которых высачивается клейкая слизь. Столь быстрое изменение состояния языка объясняется деятельностью специальных мускулов и множеством кровеносных сосудов, которые моментально наполняются кровью, сильно растягиваются и приводят язык в увеличенное и напряженное состояние. Стоя по целым часам неподвижно, прикрепившись ногами и хвостом к какой-нибудь веточке дерева или куста, хамелеон терпеливо ожидает добычи. Чуть приблизится к нему какое-нибудь насекомое, хамелеон моментально выбрасывает свой язык, касается клейким кончиком добычи, и вместе с изловленной таким образом жертвой снова втягивает его обратно в пасть. После этого замечается несколько движений челюстями, и затем животное снова замирает в ожидании поживы. Хамелеон издавна привлекал к себе внимание наблюдателей другой замечательной особенностью – именно способностью произвольно менять свою окраску. Прежде предполагали, что хамелеон может очень быстро по своему желанию, изменить цвет своей кожи. Полагали, что он может принимать цвет окружающей среды и таким образом скрывается от преследующих его врагов. Поэтому человека, который меняет свои убеждения сообразно с обстоятельствами для своей выгоды, называли хамелеоном и считали это животное эмблемом холопской угодливости и подлой лести. В настоящее время причина перемены цветов Имеет научное физиологическое объяснение и доказано что изменение окраски происходит с известной правильностью под влиянием внешних воздействий или вызывается ощущениями, например голодом жаждой усталостью пресыщением и тому подобным однако все эти перемены не у всех экземпляров совершаются одинаковым образом при Не все части тела имеют изменчивую окраску. Обыкновенно хамелеон имеет зеленоватую окраску, подходящую к цвету листьев, но на его коже встречаются все переходы от оранжевого через желто-зеленый до сине-зеленого с оттенком и переливами всех тонов, в отдельности переходящие через серый бурый в черный, белый, красный, фиолетовый и синевато-серый. По сторонам тела замечаются две широкие светлые полоски, и между ними рассеяно множество темных пятнышек, которые наиболее подвержены изменению в цвете. По утрам, когда животное спокойно, цвет его обыкновенно бывает желтоватый, обе полосы имеют красноватый оттенок. Что же касается пятнышек, то они тогда очень мало заметны. Немного позднее общая окраска тела остается такой же, но полосы становятся светлее и окрашиваются в темно-зеленый цвет. Если животное привести в возбужденное состояние, например, взять в руку, то пятнышки очень быстро зеленеют, брюхо становится синеватым, полосы белыми, а краб черным. Однако это далеко не единственный порядок изменения цветов, Иногда хамелеон выглядит красновато-бурым, полосы почти совсем белые, пятнышки и тени почти совершенно исчезают. Наблюдали быстрое изменение окраски этих животных от молочно-белой в спокойном состоянии до совершенно черной, когда их сердили. Некоторые исследователи видели с бледно красными пурпуровыми и фиолетовыми пятнышками. Вообще окраска и узор тем ярче, чем восприимчивее животное и чем лучше его состояние. Цвет и теплота имеют огромное влияние на хамелеона. Если сидящего в прохладном месте хамелеона взять в руки или согреть каким-нибудь иным способом, то цвет его кожи очень быстро изменится. Стоит только ночью подойти к хамелеону со свечой, и подержать ее некоторое время на расстоянии 6-10 сантиметров от одного бока животного, то можно заметить, как на желтоватой коже появятся светло-бурые пятна, которые постепенно будут все темнеть и, наконец, сделаются совершенно черными. Если свечку удалить, то пятна постепенно снова исчезнут. Когда к хамелеону приближается враг, или даже какая-нибудь безобидная птичка, то он прежде всего раздувается, так что тело его становится почти круглым, затем принимается фыркать и шипеть. Если схватить раздраженное животное рукой, то оно кусается, хотя зубы его не в состоянии причинить человеку какого-нибудь вреда. При этом его кожа переливается самыми разнообразными цветами и оттенками, и сама форма животного сильно изменяется. Все ребра оттопыриваются, кожа на них растягивается до того, что тело его становится почти прозрачным, так что сквозь него можно видеть ветки или перекладины клетки, которые просвечивают в виде темных полос. Как и все присмыкающиеся хамелеон без всякого вреда для себя может голодать по целым неделям, даже месяцам, и жажду может выносить очень долго. Однажды летом, помнится мне, я получил из Александрии множество этих животных, которые находились в пути недели две. Больше трети всех хамелеонов лежали мертвыми на полу своей клетки, хотя перед отправлением все они были в здоровом состоянии. Оставшиеся живыми были очень апатичны и без всякого сопротивления позволяли брать себя в руки» как мертвые, так и живые, имели совершенно одинаковую окраску, светло-желтую, без всякого узора. В виде опыта я опустил на них сверху искусственный дождь, который произвел магическое животворное действие на изнуренных животных. Каждая капля, падавшая на тело, восстанавливала свежесть кожи, и на ней появлялись более или менее яркие пятнышки, клетке была бумага, и хамелеоны бросились с жадностью ее высасывать. Утолив таким образом жажду, они с жадностью набросились на предложенных им лучших мучных червей и стали ловить мух, слетавшихся на поставленный в клетке мед. После такого угощения туловище хамелеонов изменилось. Из листоподобных они сделались округлыми, подгибавшиеся раньше ноги сделались крепкими, Тусклые глаза приобрели подвижность. Весьма замечательно у хамелеонов разделенность правой и левой половины тела, которые совершенно самостоятельны и независимы одна от другой. Все хамелеоны живут в Старом Свете, и в западном полушарии нет ни одного родственного представителя. Для Африки животное это можно считать характерным, В особенности много их на Мадагаскаре и соседних островах. Довольно многочисленны они также в Индии, в Южной Аравии, в Центральной и Тропической Африке. Один из видов, хамелеон обыкновенный, хамелеон вульгарис, живет по берегам Средиземного моря, в Южной Испании и Греции, в Малой Азии, на соседних островах и по всему северному побережью Африки, Размеры этого животного, как и всех других сородичей, невелики. 25-30 сантиметров, из которых около половины приходится на хвост. Живут хамелеоны исключительно на деревьях и на землю никогда не спускаются. Разве только самки сходят на короткое время для кладки яиц? Они выбирают для своего обитания области, где хотя по временам идут дожди и выпадает роса. Свою жажду они утоляют капельками, собираемыми на листьях. Самой замечательной чертой их характера должна быть признана крайняя неподвижность. Прицепившись к ветке своими цепкими ногами и хвостом, животное это в течение целого дня почти что не меняет своего положения. Зато в постоянном движении находятся глаза – беспрестанно вращающаяся для обозревания окрестности. Охота этого животного заключается лишь в том, что оно с замечательным терпением выжидает в совершенной неподвижности, пока жертва приблизится на такое расстояние, что хищник легко может схватить ее языком. Знаменитый английский мореплаватель Кук первый поведал миру, что в Новой Зеландии водится исполинская ящерица – Гатерия, которая, как ему сообщали, достигает 2,6 метров в длину и толщиной с человека. Ему рассказывали, что она нападает иногда даже на людей и пожирает их. Позднее страшилище это было подробно изучено, и оказалось, что это очень замечательное животное. По своему строению является единственным сохранившимся до сих пор видом многочисленного отряда вымерших пресмыкающихся. Новозеландская гатерия по внешнему виду очень сходна с другими крупными ящерицами, именно с игуанами, но сильно отличается от них по своему внутреннему строению. Голова у нее четырехгранная, тело слегка укороченное, поддерживается четырьмя сильно развитыми ногами, на затылке и на спине имеется шиповатый хвост, как у игуан, тело покрыто мелкими и более крупными щитками, а на нижней стороне чешуйками. Главнейшие особенности внутреннего строения заключаются в следующем. Квадратная кость, в противоположность всем чешуйчатым присмыкающимся, неподвижно соединена с черепом. Зубы плотно укреплены в челюстных костях, и у пожилых котерий так сильно стираются, что они кусают краями челюстей, подобно черепахам. Сходство с крокодилами заключается в присутствии брюшных ребер, которые по своему числу и по положению соответствуют наружным брюшным щиткам и крепко срастаются с ними. Сходство со змеями — выражается в отсутствии барабанной перепонки и обособленной барабанной полости. Наконец, строение позвонков отчасти напоминает рыб и некоторых земноводных, и тождественно с позвонками ископаемых потопных животных – ихтиозавров, мегалозавров и телеозавров. В общем, готерия есть присмыкающаяся сходная по внешнему виду с ящерицами – но в некоторых отношениях организация ее соответствует более низкой ступени земноводным, а отчасти имеет особенности, свойственные черепахам и змеям. Животное это очень быстро исчезает, и с каждым годом становится труднее добывать их. Великанов, о которых сообщали путешественники, давно уже нет, и теперь попадаются лишь мелкие экземпляры менее одного метра длиной.